Часть пятнадцатая. Регрессия. Почему у Ольги постоянное чувство вины перед матерью? Зачем она родилась дочерью именно у этой мамы? Треугольник Карпмана. Ольга 34 года, разведена. Сыну 14 лет. Стилист. Одно из образований высшее психологическое. Психологом никогда не работала. Со слов клиентки, проработкой себя занимается последние 8 лет. Была в терапии нескольких психологов, посетила много тренингов, марафонов, особенно долго проходила телесно-ориентированную психотерапию. Астролог посоветовала на тему взаимоотношений с матерью пройти сеанс регрессии. Час первой подготовительной беседы выявил полное слияние с матерью. Каждое утро мама присылает ей СМС с «Добрым утром». Списываются ежедневно по нескольку раз. Дочь содержит мать, при этом сама живя в арендованной квартире, воспитывая самостоятельно сына и имея кучу нерешенных проблем по собственному здоровью и финансам. Был даже период, когда Ольга присылала ей деньги ежедневно, в течение месяца, и даже занималась самовнушением. Мне это доставляет удовольствие. Пожилая 71-летняя мать, вышедшая по факту лишь недавно на пенсию, периодически звонит Ольге, «Я умираю, срочно приезжай». Естественно, после приезда дочери она благополучно живет дальше. Слушая рассказы о жертвенных треугольниках Карпмана, жертва-спасатель-агрессор, всегда начинаешь злиться. Раздражение вызывает то, что жертва упорно не хочет выходить из своего несчастного положения. Валентина, а зачем тебе ежедневно с матерью общаться? Может свести общение хотя бы к разу в неделю для начала? Ольга. «Нет, я так не могу. Я сразу начинаю за нее волноваться». У психологов есть такая примета. Если ты начинаешь тупеть и злиться, то, возможно, тобой сейчас пытаются манипулировать. А после последнего диалога я точно начинаю тупеть и злиться. Другой вопрос, что большинство людей манипулируют не из желания обмануть, а потому что они умеют по-другому. Как строится обычная психотерапия клиентов такого жертвенного типа, мне ясно. Далее бы следовал долгий путь поиска вторичной выгоды от состояния жертвы, попытка выставлять границы, поиск травм между матерью и дочерью и их закрытие. То есть пошел бы медленный процесс сепарации. Сепарации в психологии называют отделение от объекта, выход из слияния с ним, метафорически выражаясь отрезание пуповины между ребенком и родителем. Мне было очень любопытно увидеть в регрессии, какие истоки могут иметь жертвенные отношения. Ольга увидела жизнь, где она была пятилетним мальчиком, который играл у колодца. Потом увидела, как отец за ухо куда-то тащит. Деревня, дом. Потом видит, как отец провожает юношу куда-то со слезами. Парень на лошади с рюкзаком куда-то скачет. Когда прощался, мать лежала дома уже в предсмертном состоянии. Прискакал, военный лагерь. Учится верхом на лошади драться на палках с товарищами. Ночью спящему парню кто-то из врагов перерезает горло. Я, выслушав весь рассказ до конца, нахожусь в растерянности. И что? Кто из этих персонажей воплотился сейчас мамой Ольги? И почему у Оли чувство вины перед матерью? Подробно шаг номер двенадцать. Поиск ответа на начальный вопрос. Единственный яркий персонаж – убийца. Солдат и враг были незнакомы. Убийство было неадресным. Хоть кого-нибудь, кто попадется. После умирания, посланий, проклятий и намерения отомстить ничего такого не было. Это проверили. Вообще не вижу завязок. Валентина, душа, покажи нам предыдущую реинкарнацию, чтобы увидеть – «За что тебе перерезали горло? В чем причина?» «Ольга, я снова вижу тот же колодец, с которого все начиналось. Похоже, я вижу снова эту же жизнь, только заново». «Валентина, хорошо, смотри, наблюдай, описывай». «Ольга, Валь, мне кажется, я сама все это придумываю. Какую-то фигню вижу. Этого не может быть». «Валентина, доверяй себе. Просто описывай любые фантазии». Описывай все без остановок. Любые картинки, даже самые бредовые. Ольга, я вижу девочку маленькую, которая сидит в ведре. Она в ужасе, кричит, что не надо этого делать. Глаза перепуганы, в слезах, смотрит на меня, плачет. Я опускаю ее в ведре, в колодец. Смеюсь. Мне лет пять. Мне кажется это смешной шуткой. Я ее попугаю и вытащу. Спускаю низко. Она, не замолкая, кричит из колодца. Веревка выскальзывает у меня из рук. Девочка падает в воду, барахтается. Я бегу, кричу, зову на помощь взрослых. Никого в доме нет. Потом какой-то мужчина прибегает. Девочка еще жива, все еще барахтается, кричит, вопит. Мужчина пытается ее поднять, но она не может удержаться на веревке. Не может залезть в ведро. Он спускается сам в колодец. Вижу уже много взрослых вокруг колодца. Они вылезли. Малышка жива. Рыдает, трясется. Меня ругают. Мне очень страшно. Появляется отец этой девочки. Он кидается на меня и начинает душить. Другие взрослые оттаскивают его от меня. Валентина, посмотри через три года. Что стало с этой девочкой? Ольга, вижу, ее отец ведет за руку. Но странно как-то. Она словно выглядит и ведет себя так, как будто ее возраст не изменился. Смеется, но не разговаривает почему-то. Словно речь исчезла. Валентина, посмотри еще через пять лет. Ольга, все то же самое. Валентина, войди в душу этой девушки. Услышь, есть ли к тебе послания, фразы, мысли. Вспоминает ли она мальчика, который спустил ее в колодец? Ольга. «Нет, вообще никаких намеков даже». «Валентина, теперь войди в душу ее отца. Вспоминает ли он о тебе, о мальчике у колодца? С какими мыслями, чувствами, фразами?» «Ольга». «О да, там столько ненависти!» «Ты забрал у меня дочь. Я хочу тебя придушить. Ты мне постоянно снишься. Лютая ненависть. Я думаю, тебе каждый день...» О том, как я хочу тебя придушить. На оккультном языке это называется проклятием. Далее мы создали новый фильм, новый контракт. И сделали все обычные процедуры, которые подробно описаны в других примерах. Но при этом мне до конца остается непонятным, кто пришел в нынешнюю жизнь Ольги матерью. Убийца? Девочка? Ее отец? В данной регрессии хочу показать, как происходит проявление кармических канатов и их разрыв. Шаг номер тринадцать. Поиск родственников. Валентина. Оль, представь, что ты солдат, который еще жив. Стоишь. Вокруг тебя начинают появляться главные персонажи того воплощения. Мать, отец, девочка из колодца, ее отец, твой убийца, который перерезал тебе горло. Теперь пусть сделает шаг вперед тот, кто в нынешней жизни Ольги пришел твоей мамой. Ольга, девочка выходит ко мне. Если время сеанса уже подходит к концу, то поиск родственников на этом можно пока приостановить и продолжить на следующей встрече через неделю. Главное, чтобы в первый сеанс погружения клиент увидел ключевую фигуру, по которой у него был сформулирован основной запрос. Если же время позволяет, то сразу же можно проверить остальных персонажей. Присутствует ли в нынешней жизни Ольги кто-либо, кто фигурировал в том воплощении. В данном сеансе мы сразу пошли дальше, сделали шаги с 14 по 18. Затем приступили к разрыву кармических канатов. Подробно шаг номер 19. Проявление кармических канатов и их разрыв. Валентина. Оль, представь, что ты солдат, который еще жив. Стоишь. Вокруг тебя начинают появляться главные персонажи. Сначала твой отец, который провожал тебя на войну со слезами. На каком расстоянии от тебя он стоит? Между вами может быть кармический канат оставшейся связи. А может его и не быть. Присмотрись. Что ты видишь между вами? Ольга. Да, есть связь. Метров в полутора от меня стоит. Валентина. Опиши. Какой цвет? Диаметр. Материал. Как именно держится канат у тебя и у него? Ольга. Желтый, сантиметров десять диаметр. Тканевый. Завязан у меня на поясе. И у него также. Валентина. Теперь появляется рядом мать, которая умирала, когда ты уходил на войну. Опиши связь с ней, если она есть. Ольга. Все то же самое. Один в один. Валентина. Теперь убийцу. Ольга. Ничего не вижу. Валентина, присмотрись внимательнее, проверь взглядом выше и ниже. Ольга, да, точно, я внизу вижу цепь железную, тяжелую, она словно наручниками прикреплена к моей ноге и к его, звенья сантиметра по три, он поближе, чем остальные, в метре от меня стоит. Валентина, хорошо, теперь представь, рядом стоит отец девочки. У меня самой впервые за всю регрессию начинают бегать мурашки. Такое у меня часто бывает, когда души умерших, но еще не воплотившихся, сейчас рядом и невольно начинают участвовать в процессе. Они всегда рядом, если их кто-то вспоминает, но пока я не говорю об этом Ольге. Не тот момент. Ольга, что-то мне сейчас стало как-то очень жутко, очень страшно. Не понимаю, почему. Валентина не останавливайся описывай связь если она есть ольга он стоит ко мне очень близко совсем близко канат десять сантиметров в диаметре зеленый мне страшно валентина давай дальше девочка ольга она дальше всех канат тряпичный желтый он обвязан вокруг горла у меня и у нее сантиметра три пять диаметром валентина отлично Теперь представь, что какое-то острое лезвие легко перерезает все эти связи. А остатки канатов падают на землю. Представь, как они сгорают в огне, даже металлические цепи. Пепел разлетается по ветру. Затем остатки гари оседают на воду. Река уносит последние следы. Теперь произнеси вслух для них всех. Теперь мы свободны. И представь, как они все расходятся в разные стороны от тебя. Произнеси вслух «Да будет так». Далее идут следующие стандартные шаги с 20 по 25, которые опишу в других примерах. После завершения я поделилась с Ольгой размышлениями по поводу неупокойной души отца девочки и дала ей распечатку молитв за усопших из христианской практики Парастас, Псалом 90, Псалом 50, И символ веры. Валентина. Оль, рекомендую отчитать молитвы за душу отца той девочки. Тебе дело на 15 минут, а ему там легче станет. Он из одного слоя сможет подняться в другой, более светлый и легкий. Тем более весь его яд, который он испускает своей ненавистью к тебе, может реально вредить тебе сейчас. Даже если не веришь в это, потрать дома всего 15 минут. Не буду приводить эти молитвы здесь так как волшебный Гугл выдаст их вам за секунду.